Глава 35 В тот же вечер мисс Силвер позвонила миссис Фостер. Мисс Грет Уильсон она не застала, потому что Грета с Арчи отправилась обедать и танцевать. В сущности, миссис Фостер их выставила. — Так не пойдет, Арчи. Я ее взяла, чтобы угодить тебе, но я не собираюсь накрывать для нее стол. Там уже восемь человек и больше не требуется. Так что ты уж забирай ее, потанцуй. Она будет только рада». Грета пришла в восторг. «А Чарльз так же хорошо танцует, как ты?» «О, нет! Не хочу разрушать твои иллюзии, но после того, как он четыре года исследовал пустыни, я не удивлюсь, если старина Чарльз не лучше среди танцоров». Вдруг Грета воскрикнула. «У Арчи там Амброс!» «Кто такой Амброс?» «Вон он! Амброс Кимберлей!» Он однажды приходил к нам, когда Маргарет не было дома. А я пошла с ним гулять, а Чарльз рассердился до безобразия. По-моему, Чарльз очень темпераментный, как ты думаешь? Из-за Амброза он просто вышел из себя. У Арчи он меня увидел. Он помахал рукой. Ты видел? Правда, он красив до безобразия? Арчи холодно оглядел мистера Кимберлея. «Этот сорт выращивают специально для Голливуда. Доброе старое киношное вино, богатый букет, мягкий вкус, сладкий, как крем и такой же распутный». Грета хихикнула. «У него чудные ресницы. Чарльз разозлился до безобразия, когда я сказала, что у Амброза ресницы длиннее, чем у него». «У мужчин не бывает ресниц», — строго сказал Арчи. «Им их не делают». От обеда в одиночестве Чарльз пошел на Торнхилл-сквер. Он решил, что не мешает поговорить с миссис Латтери. «Думаю, я перееду в дом на следующей неделе», – начал он, и ему пришлось, скрипя сердце, выслушать обширные планы миссис Латтери по благоустройству. «Не знаю, будете ли вы устраивать прием, сэр». «Возможно», – сказал Чарльз. Миссис Латтери подняла вопрос о необходимости расширить штат прислуги. «Мой брат ищет себе место, сэр. Не знаю, может, вы с ним поговорите. Он служил в очень хороших домах». «В качестве кого?» «Дворецким, сэр. Он служил в очень хороших домах». Чарльз проявил интерес к кандидатуре брата миссис Латтери. «Пулин его фамилия, сэр. Да, Пулин. Он был у леди Перрингхам, сэр, а до того у мистера Маккалея. Он везде получил хорошие характеристики». «А где он сейчас?» Он служил у последнего мистера Стандинга, сэр. Но я слыхала, что дом закрывают, и мой брат Пулин, его фамилия, сэр, он ищет место. Вот я и подумала. Да — Да-да, конечно, — сказал Чарльз. — Интересно, Уильям Коул, он же Леонард Моррисон, тоже желает у него служить? — Интересно. Что будет, если он возьмет к себе эту прелюбопытную парочку? Он ушел и направился к Маргарет. Было уже полдевятого. Он поднялся по крутой узкой лестнице и остановился на тускло освещенной площадке. Ему необходимо было встретиться с Маргарет, но когда он пришел, то готов был повернуться и уйти. Он медленно подошел к двери и в нерешительности остановился. Вдруг он заметил, что дверь слегка приоткрыта. Он толкнул ее и услышал легкий щелчок. Кто-то выключил свет. Один шаг, и Чарльз пересек коридорчик распахнув дверь гостиной. В комнате было темно. Он позвал «Маргарет!» и нащупал включатель. Кто-то с огромной силой вытолкнул его обратно в крохотный коридор, и он с грохотом врезался в стену. Затем последовала борьба. Он схватил мужчину за горло, тот яростно ударил его ногой в голень. Чарльз разжал руки. У противника было длинное худое тело, необычайно сильное и необычайно гибкое. Он было схватил его за костлявую руку, но тот вырвался. Хлопнула дверь. Чарльз распахнул ее, выскочил, но незнакомец убежал раньше, чем Чарльз достиг входной двери. Оглядевшись по сторонам, он вернулся в квартиру и зажег свет. На столе лежала зеленая настольная книга. Она была вывернута. Ящики бюро стояли на полу. Чарльз присвистнул. Он подошел к спальне, постучал, и вдруг его охватил безотчетный страх. Он зажег свет. На спинке стула висело черное платье Маргарет. Комната была пуста. Бухня тоже. Маргарет дома не было. Тогда он вернулся в гостиную и сел дожидаться ее прихода. В комнате царил беспорядок, и, глядя на него, Чарльз глубоко задумался. «Маргарет! Во что же она вляпалась? Фредди, осел несчастный, как раз в духе Фредди туда ввязаться. Со всей искренностью, из лучших побуждений. Он представил себе, как Фредди, полный веселого и настырного энтузиазма, полный нелепого рвения, внезапно обнаруживает, что сидит на крючке, на множестве крючков, и пугается до смерти. Дурачок с благими намерениями. Но Маргарет! Как быть с Маргарет?» Она попала в эту переделку, чтобы спасти шкуру Фредди. Ее нужно вытащить. Вопроса нет. И коль скоро Фредди ее туда завлек, ему и вытаскивать. Нужно забрать те заявления, что она подписала. Не мог Фредди 25 лет якшаться с серой маской и ничего не знать. Наверное, он знает, где хранятся бумаги. Но ли у него самого. Нужно срочно поговорить с Фредди. Маргарет пришла в 11 «Чарльз? Что это значит?» А я еще больше удивился, когда пришел и застал грабителя. «Грабителя? А ты думаешь, это я разворошил ящики и книгу?» Маргарет посмотрела на ящики, на разобранную на части книгу. «Зачем он приходил и что унес?» – спросил Чарльз. «О, я оставляла его запертым», – сказала Маргарет. «Бюро? Этот ящик?» Она перебрала в беспорядке лежащие бумаги. Чарльз его нет!» «Чего?» «Того свидетельства!» «Вернее, это было не свидетельство, а только конверт из-под него!» «Я забыла, ты же не знаешь, что Грета его нашла!» Чарльз ты знаешь, кто мать Греты?» «Сестра моей матери!» «Ее звали Маргарет Брандон!» «Свидетельство было в маминой настольной книге!» «И Грета моя кузина!» «Вы нашли свидетельство?» нет. Только конверт из-под него. Брак был тайный. Шотландский брак по декларации. Всю эту историю я услышал от маминой старой подруги. Она рассказала ему то, что услышала от лесбии Ровены. Не зная, как этот конверт очутился в маминой книге, ты говоришь, Стандинг вернул декларацию миссис Фаринг. Возможно, она боялась хранить ее у себя. Угу но не уничтожила, чтобы обезопасить себя и ребёнка на случай, если история выплывет наружу. «Да, видимо, она отдала её на хранение сестре твоей матери». «Да, но конверт был пустой». «Ну что ж», — сказал чарльз миссис фаринг оказалась виновна в твоем мужестве Они испугались и решили, что безопаснее вообще не хранить эту декларацию. но они хранили конверт?» «Ну, что за женщины?» «Обожают что-нибудь хранить. Нет, чтобы довести дело до конца, почистить все следы прошлого, как это делают мужчины». Хм. «Говоришь, украли конверт?» «Да, он лежал вот здесь. Смотри, замок сломан». «А что там было?» «Надпись». Грета сразу узнала почерк своего отца. Там было написано «Наша декларация о браке. Э.С. -э Мне кажется, Маргарет Брандон...» Его тоже подписала, потому что там что-то было стерто. Похоже, это и были инициалы. По-моему, вторая буква была «Б». Следы еле различимы. И в конверте ничего не было? Ничего. В ящике бюро все бумаги были перевернуты, и Маргарет начала их приводить в порядок. Ей попалась фотография Чарльза, и она быстро накрыла ее другими бумагами. Прежней мальчишеской улыбки Чарльза больше нет. «Хорошо, давай вместе уберем», — раздался из-за спины голос Чарльза. Они начали вместе наводить порядок. Ей было странно, что она делает это вместе с ним. Казалось странно, но в то же время совершенно естественно разговаривать с ним в ее квартире среди ночи. Впервые после разрыва в их разговоре не было привкуса горечи. Он уйдет, он женится на Грете, но с ней навсегда останется этот час, проведенный с Чарльзом, час, когда... Он ее не ненавидел. Час спокойствия и уюта. Может, после того, как он женится на Грете, ненависть его совсем исчезнет? Эта мысль тронула что-то глубоко затаенное в ней. Прежняя горячая и страстная натура проснулась Маргарет. Сейчас, наедине с Чарльзом, ей казалось, что они первое создание на новой земле. Ее щеки прозавели. Чарльз с удивлением заметил, что Маргарет в привидении исчезла, и рядом с ним прежняя Маргарет, которую он помнил всегда. Они молча смотрели друг на друга. На каминной полке тикали зеленые часики — его подарок. Чарльз задвинул на место последний ящик и встал. Она была на расстоянии вытянутой руки от него, но между ними все еще стояли четыре года. — Почему ты это сделала? Он уже неоднократно задавал ей этот вопрос и сейчас почему-то опять задал. «Я тебе говорила!» Маргарет подняла голову. Это был не ответ. «Другого у меня нет. Почему ты не сказала мне правду четыре года назад? А что бы это изменило? Выхода не было. Выход есть всегда. Мы нашли бы его вместе». Он говорил горячо и страстно. Страсть вышла из-под контроля. «Ты не любила меня. Вот это и есть правда». Маргарет посмотрела на него. Она не будет убеждать сегодняшнего Чарльза, что любовь не умерла. Она смотрела на него и чувствовала, как ее покидает странное ощущение новизны. Это неуютная, заурядная квартира, в которой исчезает вся романтика. Нужно продолжать жить без романтики. Краски сбежали с ее лица, огонь в глазах угас, и выглядела она очень усталой. Чарльз понял, что свалял дурака. Из него вырвался короткий злой смешок. «Поздновато, чтобы устраивать сцены, правда? Не знаю, что на меня нашло. Какие-то призраки. Я хотел поговорить с тобой о деле, если не возражаешь». «Уже очень поздно», — сказала Маргарет, медленно роняя слова. Чарльз был прав. Слишком поздно. Они опоздали на целых четыре года. «А я долго тебя не задержу». «Я хочу спросить о заявлениях, которые ты подписывала. Ты догадываешься, у кого они могут быть?» «Наверное, у серой маски. А ты не думаешь, что они у Фредди?» «О, нет. Я уверена, что они у него. Он говорил, что ему нужно успокоить остальных». Чарльз нахмурился. «Эти заявления нужно вернуть. Я ничего не могу предпринять, не компрометируя тебя. А мне нужно обеспечить безопасность Греты». Маргарет прислонилась к камину. — Боюсь, вернуть их невозможно. Оставь все как есть. — Как можно? — Очень просто. Чарльз холодно посмотрел на нее. — Я бы сказал, что это неприлично. Ты действительно думаешь, что я могу сделать что-то такое, из-за чего тебя заберут в полицию? Румянец окрасил ее щеки. Я не прошу тебя проявлять сочувствие. Мне все равно, что со мной будет. Неужели ты думаешь, что я хочу, чтобы ты подвергал Грету риску?» Он помрачнел. «Ты не оставляешь мне выбора. Пожалуйста, будь практична. Фредди втянул тебя в эту грязь. Пусть он и вытаскивает. Когда он уезжает?» «Он сегодня выехал из дома. Ты слышал, что он говорил? Он может уехать в любой момент. Не желает связывать себя обязательствами?» «Понятно». «Ну, ладно, я пошел». Он дошел до двери, но вдруг повернулся. «А кто такой серая маска?» «Не знаю», вздрогнув от неожиданного вопроса, сказала Маргарет. «Никакой мысли, не ни единой». Она покачала головой, смертельно побледнев. «А Фредди знает?» «Мне кажется, никто не знает», шепотом ответила она.